«Внешний осмотр», — начал читать инспектор Слоун. «Тело хорошо упитанной женщины». На столе инспектора Слоуна лежал отпечатанный на машинке рапорт доктора Даппи о вскрытии, адресованный королевскому коронеру графства Калешир с пометкой «Копия главному констеблю». Инспектор добрался до слов «возраст около пятидесяти пяти», когда вошел детектив Кросби. «Сейчас все пьют чай, сэр, поэтому я тоже вам принес. И остатки кекса». «Годится», — сказал Слоун. «А то я начал было терять состояние хорошей упитанности. Каковы ваши успехи?» Кросби, осторожно неся чашку чая, Прошел через комнату и уселся. Затем открыл записную книжку. Волосы, сэр! Ах, да! Слово он ткнул пальцем в рапорт доктора Дабби. Здесь записано название красителя. Все двадцать пять слогов. Я нашел дамский салун, сэр. В наши дни констебль, произносит через о в самом деле сэр в общем она посещала заведение под названием у марлен на хай-стрит я разговаривал с тамошней молодой особой по имени сандра которая обслуживала ее когда каждую вторую пятницу месяца в десять часов без исключений да слоун поставил чашку Исключений быть не могло, иначе стало бы заметно. — Что заметно, сэр? — Что у нее светлые волосы. Согласно рапорту доктора Дабби, потерпевшая была светловолосая, а девушка — темноволосая. Вот ей приходилось краситься в темный цвет, — сделал вывод Кросби. — Так, чтобы девушка подумала. — К тому же это неплохая маскировка, — сказал Слоун. — Особенно если ее не ждешь. Он помолчал. «У Сирила Дженкинса были светлые волосы, видно по фотографии. Да, сэр. Это вам о чем-нибудь говорит? Нет, сэр». Слон вздохнул. «Констебль, я не спорю, версий в этом деле великое множество. Убийцей может быть кто угодно, и если меня спросят, то и жертвой может оказаться кто угодно» и мне почти ничего не известно о причине преступления. Но есть в этом деле одна или две ниточки, за которые стоит потянуть. — Да, сэр, — стойко произнес Кросби. — Следует обратить внимание на тот факт, что у Сирила забыл, Может, и сейчас есть сэр? Слон сверкнул глазами. — Что такое? «Ах да, замечание не лишено смысла!» Он поворчал и продолжил. «Сирил Дженкинс светловолос. А у Грейс Дженкинс тоже были светлые волосы, которые она старательно подкрашивала, под цвет волос Генриетты. Да, сэр. Беседовать с вами все равно, что вырывать зубы Кросби. Даже хуже. Неужели вас не посетила ни одна идея?» Посетила сэр. Но по другому поводу, добавил он, поспешно при виде выражения лица Слоуна, — Вы не подумали, что есть одна версия, которая легко объяснила бы такое совпадение? Что если Сирил и Грейс Дженкинс — брат и сестра? — Нет, сэр, — признался Кросби. Он поразмышлял, а затем чрезвычайно осторожно поинтересовался. — «А откуда же тогда ребенок?» «Не знаю». Слоун вновь обратился к рапорту. «Так каковы ваши достижения?» «Неизвестно, где она пробыла весь день, кроме того, что не в Бербере». «Да?» Я показал ее фотографию инспектору на автобусной станции. Ему кажется, что он видел Грейс Дженкинс, на остановке высадки около половины шестого. Правда, он не знает, каким автобусом она приехала. — Минуточку, — подозрительно произнес слон. — Откуда же он помнит? Это было во вторник, сегодня пятница. Я тоже удивился, сэр. Но в тот день какая-то старушка споткнулась и упала, а Грейс Дженкинс помогла ей подняться и отряхнула с нее пыль. Такое вот дело. А потом она перепоручила старушку заботам пассажиров. Слон кивнул. «Продолжайте». По-видимому, Дженкинс оставалась на станции до тех пор, пока не отошел автобус на Ларкинг в 7.05. Почти все время провела в кафетерии. Официантка вспомнила ее. Говорит, та заказала тушеные бобы, аккуратно перебил Слоун. Крозби поразился. Совершенно верно. Примерно около шести часов подсказал Слоун. Откуда вы знаете, сэр? Это не я, последовал лаконичный ответ. Патолога Анатом. Это он так сказал. Она съела бобы примерно за два часа до смерти что показывает, она была убита по дороге домой, когда приехала в Ларкинг с последним автобусом. — Право, удивительное дело, сэр, чего только не узнаешь, когда разрежешь человека. — Да, — коротко бросил Слоун. К Росьби вновь обратился к своей записной книжке. — Где была Грейс Дженкинс, неизвестно. Во всяком случае, на станцию она вернулась, — когда автобус в Ларкинг в 5.15 уже ушел, иначе она, вероятно, успела бы на него. Вполне справедливо, — согласился слон. Откуда прибывали автобусы после 5.15 и до того, как она ушла в кафетерий? «Отовсюду», — с чувством произнес Кросби. «Это самое напряженное время дня». У меня есть список, но я не знаю, как к нему подступиться, ведь нужно поговорить со всеми кондукторами. — А обратные билеты, — пробормотал Слоун, — они могут помочь. Кросби был в этом не уверен. Инспектор вновь обратился к рапорту о вскрытии. — Весельчак Гарри оказался полезным, сэр? — несмело поинтересовался Кросби, немного погодя. — Инспектор Харп, — рассеянно произнес Слоун, — придерживается обычного порядка действий. — Понятно, сэр. Благодарю вас. Внезапно Слон постучал по рапорту патологоанатома. — Соедините меня с больницей, Кросби. Хочу кое-что спросить у доктора Дабби. Его без промедления соединили с кабинетом врача. — Доктор, я по поводу Грейс Дженкинс. «Слушаю. Я вижу, вы записали ее группу крови. Обычная процедура, инспектор. Знаю, доктор. Но я тут подумал, что если группа крови поможет нам разобраться с другими вопросами... «С так называемой дочерью, вы хотите сказать?» — спросил Дабби. «Еще объявился так называемый муж», — сообщил Слоун и рассказал о Сириле Дженкинзе. Группа крови не может доказать отцовство или материнство, только отрицать. Не совсем понимаю. Если у ребенка другая группа крови, тогда этот факт доказывает, что ребенок не данных родителей. А если группа крови совпадает, тогда область поиска сужается. — Насколько сужается? — осторожно поинтересовался Слоун. — Обычно примерно до десяти миллионов человек, которые могут оказаться родителями. — Понятно. Слоун с минуту подумал. — Мы уже знаем, что Грейс Дженкинс не является матерью Генреты. — Это так. Но если Сирил Дженкинс жив и приходится Генрете отцом, Тогда и группы крови совпадут, не так ли? В трубке послышалось тихое бормотание. Сначала поймайте своего зайца. Генерал Юстас Гаруэл оказался дома и согласился принять инспектора Слоуна. Об этом сообщил ожидавшим полицейским престарелый слуга, который еле-еле добрался до двери, когда они позвонили. Покинув полицейский участок во второй половине дня, Слоун и Кросби нанесли визит уже четвертому Гаруэллу. Предыдущие три перечислили среди своих знакомых нескольких Дженкинзов, но ни одного — Сирила Эдгара или Грейс, и, безусловно, никакой Генриетты Элинор, Лесли. К тому же было не похоже, чтобы их фамилия когда-то писалась через черточку, не говоря уже о довеске Хоклингтон. В поместье Лавры Калингук дело обстояло по-другому. Слоун и Кросби оставили этот дом напоследок, потому что он находился по пути в Ларкинг. И Черточка, и Хоклингтон прекрасно сочетались со старинными медными подносами и выцветшими индийскими коврами. В холле стояли две пальмы в катках, и несколько пыльных листьев компасной травы зловеще коснулись щеки Кросби, когда он и инспектор Слоун последовали за слугой по коридору. Дворецкий передвигался с такой медлительностью, что обеим полицейским стоило величайших усилий не наступать ему на пятки. Однако осанка его выдавала. К тому же он называл своего хозяина генералом, а не сэром Юстасом. Поэтому Слоун сказал, «Вы, должно быть, не понаслышке знаете, что такое военная служба». «Ординарец при генерале, сэр, еще когда он был младшим офицером». «Западный каляширский или Кавалерия?» — осмелился предположить Слоун. Дворецкий замер на ходу и выпрямился во весь рост. восточно каляширский сэр, не западный!» Слоун почувствовал надежду. «Мы живем в западной части графства только потому, — продолжил старик, — что ее светлость получила этот дом в наследство». И, хотя она умерла несколько лет тому назад, генерал уже слишком стар, чтобы переезжать. «Прошу прощения», — смиренно произнес Слоун. При их появлении в кресле попытался приподняться совсем древний старик. «Входите, джентльмены, входите. По вечерам нечасто ко мне приходят гости. Мы живем здесь очень уединенно». Перестали выезжать, когда жена умерла. Что будете пить? Слоун одно за другим отверг Бренди, Мадейру и Портвейн. На службе, сэр. Генерал сочувственно кивнул и выразил надежду, что они простят ему порцию Бренди с содовой, потому что он-то не на службе, да и служил давным-давно. Мы пришли по давнишнему делу, сказал Слоун чтобы как-то начать разговор. «Память стала совсем не та», — сообщил старик. «Жаль», — чуть слышно пробормотал Кросби. «Что-что?» «Слышу я тоже плохо». «Зеленый докторишка из военных хочет, чтобы я носил слуховой аппарат». А «Еще чего не хватало!» Генерал указал на кресло слева от себя и обратился к Слоуну. Если вы сядете здесь, мне будет лучше слышно, — он откинулся в кресле, — вот так удобнее. И как далеко в прошлое вы хотите вернуться? Леди Смит? Леди Смит, — эхом отозвался слон с большим удивлением. — Сейчас столько разговоров вокруг Мэйв Кинга. Совсем забыли? «Об осаде Леди Смита!» Он уставился на словно на слезящимися глазами. «Вы хотите узнать о Леди Смите?» «А вы там были, сэр?» Генерал громко хмыкнул. «Еще бы не быть! Было довольно долго, всю осаду. С тех пор не расходую зря ни капли питья, ни крошки еды!» Он наклонился вперед. Так вы не передумали насчет этого бренди? Нет, сэр, благодарю вас. Генерал сделал еще один глоток. Призван на службу в девяносто девятом, прошел всю войну с бурами. Несколько раз чуть не умер от лихорадки. Тем не менее, генерал оживился. Все это не причинило мне никакого вреда. Факт был очевиден. Полицейские беседовали с действительно очень древним стариком, но, видимо, находящимся в полном уме и здравии. Слоун быстромысленно прошелся по названиям битв, пытаясь вспомнить школьный курс истории. «А в битве при Омдурмане вы тоже участвовали, сэр Юстас?» «Сэр Юстас Гаруэлл?» Водил у себя под носом рюмка из бренди, держа ее тонкой рукой, и с удовольствием вдохнул аромат. Жилы на его руке были выпуклые, твердые и шишковатые. — Нет, сэр, не участвовал. Как ни странно это может показаться теперь, я был слишком молод для того эпизода в нашей военной истории. В то время меня чрезвычайно расстроило, что я опоздал родиться на год или два. Как глупый мальчишка боялся, что больше не будет никаких войн. Он меланхолично фыркнул. Мог бы не волноваться, не правда ли? Да, сэр. Теперь я даже рад. Вы понимаете, родись я на пару лет раньше. Сейчас меня, по всей вероятности, не было бы в живых. Слоуну понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Потом он произнес. — Я понял, что вы имеете в виду, сэр. — Восточные калиширцы принимали участие, конечно. С честью сражались. — Да. Слоун стал говорить чуть громче. — Есть одно небольшое дело, в котором, вероятно, вы сможете нам помочь, если вспомните кое-что. После." — Леди Смита, скорее всего, где-то между войнами. — С девятьсот четвертого по тринадцатый я был в Индии, — сообщил генерал, стараясь быть полезным, — в Пенджабе. — Не этими войнами, — поспешно сказал Слоун. — Надеюсь, что сэр Юстас не расслышал, как хмыкнул Кросби. — Другими? — О, это большая разница, знаете ли. — Согласен, — сука заметил Слоун. — После четырнадцатого все изменилось, но война больше всего. Вы помните в своем полку некоего сержанта Дженкинса? На каминной полке выстроился ряд костяных слоников, аккуратно обращенных хоботами к двери. Слоун успел пересчитать все фигурки, прежде чем генерал ответил. — Дженкинс, вы сказали? — Нет, ничего не могу припомнить. В свое время я был знаком со многими людьми с такой фамилией, но не из полка. Херст, возможно, знает. Спросите у него. — Благодарю вас, сэр. Я так и сделаю. — Меня отправили в штаб, — сообщил генерал сварливым голосом, — а там вообще не успеваешь никого узнать. — А не служила ли у вас когда-нибудь женщина по имени Грейс Дженкинс, сэр? «По-моему, нет. У нас была экономка, но она давно умерла, и звали ее не Дженкинс, а Райт. Нет. Может, так и звали какую-нибудь из женщин, что приходит в дом прибирать? Спросите лучше Херста. Прислуга то есть, то ее нет, знаете ли? Судя по слою пыли на костяных слониках, в данный период прислуги как раз не было». Нет, она служила не горничной, сказал слон. Гувернанткой, возможно, или няней. Никогда не имел детей, твердо заявил генерал. В доме никогда не было нянь. Понятно, сэр, благодарю вас. Что ж, тогда я должен извиниться за причиненное беспокойство? Обычная проверка, вы понимаете? Разумеется. Слон встал, чтобы уйти. Мы пытаемся разузнать о женщине, которая когда-то работала няней в семье по фамилии Хоклингтон Гаруэл. Внезапно атмосфера в гостиной особняка лавры изменилась. Поверх рюмки с бренди на Слоуна уставились глаза бусинки. Старческое лицо мгновенно залилось румянцем. Разгневанный генерал Юстас Гаруэл отставил дрожащей рукой рюмку. «Сэр», — сказал он вне себя, — «это шутка!» Он с трудом поднялся на ноги, выражая гнев всем своим дряхлым видом, доковылял до стены и дотянулся пальцем до звонка. «Будь я помоложе, сэр», — произнес он дрожащим голосом, — «я бы послал за кнутом». «А так...» Я попросту попрошу своего человека указать вам на дверь. Прощайте, сэр. Как обычно, Слоун держался вежливо. Он давным-давно понял, что лишь в редких случаях полицейский офицер, да и вообще кто бы то ни было, может выиграть, отступив от канонов вежливости. Генрета сидела напротив него и Кросби в маленькой гостиной коттеджа окраина. — Да, инспектор, я уверена, что это были хоклинтон Гаруэлы Такое имя трудно спутать, не правда ли? — Да, мисс, совершенная правда. К тому же, зачем бы мне называть такое имя, если бы я сама его не слышала? — А это не мне решать, мисс. Она удивленно посмотрела на него. — Но вы же верите мне? Упоминание этого имени, несомненно, расстроило старого джентльмена-мисс. Он попросил нас покинуть дом. Генриетта была огорошена. Совсем ничего не понимаю. Она служила в семье хоклингтон Гаруэлов, где было два мальчика — мастер Майкл и мастер Хьюго. Я столько раз слышала рассказы о них. Генерал сказал, что у него не было детей, — сообщил слон. Ну, вот видите, значит, вы нашли не того человека. Но простое упоминание имени расстроило его мисс. В этом не приходится сомневаться. Генрета снова притихла, качая головой. Не представляю, как это объяснить. А еще говорят, что в имени. Да все в нем. Что в имени Шекспир? Ромео и Джульетта. Второй акт. Вторая сцена. Перевод Щепкиной Куперник. — В данном случае, да, — согласился Слоун. Он кашлянул. Остается и другой вопрос, мисс. — Мой отец? — Человек на фотографии. — Сирил Дженкинс. — Да, мисс. Мы объявили розыск, начав с Каллефорда. Вы ведь найдете его, правда? Думаю, да, ответил слон с большой долей сдержанности. Но найдем ли мы, что она отвечает всем трем условиям опознания? Трем, что ваш отец, человек на фотографии, и Сирил Эдгард Дженкинс одно и то же лицо. Она кивнула и решительно произнесла. Я могу вам определенно сказать только об одном из них, что он — человек с фотографией. Она плотно сжала губы. — Об оставшихся двух вы мне расскажете позже. Слоун нахмурился. Сирил Дженкинс мог бы разрешить немало небольших загадок. И первый вопрос, который ему зададут, «Где он находился в восемь часов вечера во вторник?» Вслух инспектор произнес. «Мы сообщим вам все, что сможем. Хотя вы понимаете, мисс, что кто-то мог просто позаимствовать его фотографию, чтобы выставить ее здесь, на камине». Она устало улыбнулась. «И служить примером героя отца, инспектор?» «Что-то в этом роде, мисс». Зачем ей было говорить, что он умер, если это не так? — Не знаю, мисс. Слон не помнил, когда раньше ему приходилось повторять эту фразу так часто. Возможно, он ушел из семьи. Но в данный момент инспектор не был готов обсуждать этот предмет, поэтому прокашлялся и сказал... «Учитывая то, что вы рассказали нам о военном мемориале и то, что сообщил пастор о наградах, мы связались с военным министерством, но для ответа им неизбежно понадобится какое-то время». Лицо девушки осветила улыбка и тут же исчезла. «Пятница — не лучшее время для наведения справок, не так ли?» «Да, мисс?» Сомневаясь, успеем ли мы до начала дознания, приедет мистер Арбикан, сказала она. Он собирается поручить кому-то начать просматривать судебные записи по установлению. Большая работа, заметил слон, который уже действовал в этом направлении. Поиски начнутся с Калиширского суда и магистратов в Бербери, Ластоне и Калифордии. «Это дает какую-то надежду, правда?» — сказала она. «Наверное, вы думаете, что я неразумный инспектор. Но мне нужно знать, кто я, даже если Биллу Торпу все равно». «А ему все равно?» — оживился слон. Она состроила гримасу. «Ему кажется, что это важно только в том случае, если вы — Абердин ангусский бык».